Глава 5 Больше всего вам интересно, кто же я. Читайте дальше. Возможно, вы получите ответ. Воскресенье, 14 ноября. Мартин остановил машину. Ручной тормоз затрещал, когда он дернул его чуть сильнее, чем нужно. Воздух в машине оставался прохладным, хотя они ехали к объекту через полгорода. В пути они почти не разговаривали. У Анники не было настроения. Она переживала из-за случившегося в издательстве, но все равно твердо решила продолжать ездить на просмотры. Этот? спросил Аника, кивнув на дом, около которого они остановились. Нет, ответил Мартин. Вон тот, подальше, желтый деревянный дом. Анника вздрогнула от увиденного. Как раз такой дом она мечтала найти. Желтый фасад с белыми углами. Она улыбнулась. Как будто из-за туч вышло солнце и осветило дом. Радость, однако, портила предчувствие потери. Издательство может закрыться через пару месяцев. Она легко могла остаться без работы. «Выглядит мило», — произнесла она чуть слышно. Вдруг она сейчас смотрит на дом мечты, но никогда не сможет его себе позволить. «Я подумал, он тебе понравится». Они вышли из машины. Аника застегнулась, поежившись. Пора доставать зимние вещи с чердака. С трассы Е-20 доносился отдаленный, не нарушавший тишину гул машин. Несколько разросшихся колючих кустов росло прямо за деревянной калиткой. Аника злобно глянула на ненавистные растения. «Эти хотя бы горят неплохо». «Можешь делать с садом, что захочешь», — сказал Мартин. «Только, пожалуйста, не спеши с выводами сейчас на просмотре». «А что такое? Я разве так делаю обычно?» «Я говорю сейчас только о просмотре». Они поднялись по белым деревянным ступеням и открыли дверь. В глубине дома... Раздавались приглушенные голоса. В прихожей была в беспорядке разбросана обувь. Пожилой мужчина с трудом надевал ботинки на облаченные в шерстяные носки ноги, так что Аннике и Мартину пришлось ждать снаружи. Женщина в сером костюме и с повязанным на шее шарфом с любопытством взглянула на них. Добро пожаловать, сказала она, протянув руку. Меня зовут... «Луис. Агентство Испортилле. Я вас только отмечу в списке, и потом вы спокойно сможете посмотреть дом». Аника пожала руку, стараясь не слишком разглядывать саму Луис. Женщина напомнила Аннике, как та выглядела пару лет назад, когда встретила Мартина. Хоть и в отличие от Анники, которая предпочитала убирать волосы заколкой, Луис носила их распущенными и обрамляющими ее продолговатое лицо, но в мелочах они очень похожи. Ясные голубые глаза блестели, контрастируя с темно-рыжими волосами. Едва заметные веснушки, поблекшие после лета, оттеняли скулы, как легкий слой румян. Она могла быть младшей сестрой Аники, только без лишних килограммов, Набрана Аники в период совместной жизни с Мартином о которых ей напомнила стройная талия Луис. Мартин был уж слишком любезен, когда поздоровался и взял буклет. Аника старалась не концентрироваться на этом. Ревность — яд для отношений, даже более сильный, чем бездетность, о которой она не могла перестать думать. Все же ее глаза успели сверкнуть, прежде чем Мартин положил ладонь ей на спину и направил в сторону кухни. Прогресс есть, но про себя она отметила, что нужно снова начать тренироваться. «Совсем небольшая», — прошептала она на ухо Мартину. Мартин фыркнул и показал снимок в буклете. «Да, но вместительное. Смотри». На снимке фотограф придвинул кухонный стол к стене и спинками к обоям впихнул стулья. В реальности сидеть там или даже просто выдвинуть стулья невозможно, и почти нет места, чтобы протиснуться к столешнице на другой стороне. Аника рассмеялась. Хорошо, что для просмотра они нашли стол поменьше. Хотя на кухне можно поставить только маленький столик для завтрака. Есть же еще столовая. «Ну, это гостиная, но мы, конечно, и там можем поставить большой стол». Анника кивнула. Они прошли дальше в гостиную в форме латинской «L», изогнутой вокруг домохода, и с узкой лестницей на второй этаж. Наверху находилась только спальня и небольшой санузел. «Разве тут не тесно?» — спросила Анника. «Ну, тут внизу есть только прихожая». Это малюсенькая кухня и гостиная. Где у тебя будет кабинет? Я уж не говорю о детской. Да, правда, — ответил Мартин. Но вариант перспективный, и у нас будут средства для расширения. Помедлив пару секунд, он кивнул на дверь, которую Анника не приметила. Она была такой узкой, что ее легко перепутать с дверью в шкаф. А еще есть маленькая деталь, которую я забыл упомянуть. «Забыл? Что это?» «Помнишь, что я говорил про поспешные выводы?» Мартин загадочно улыбнулся и открыл дверь. За ней находилась еще более узкая лестница. Вниз, в подвал. Волна влажного воздуха вырвалась из отверстия. Пульс Анники зашкаливал. Вид уходящих вниз ступеней выбил ее из равновесия. Холодная рука сжала сердце. Она могла поклясться, что слышала протяжный царапающий звук с подножия лестницы. Закрыв глаза, она сглотнула и поддалась закипающей злобе, уставилась на Мартина и махнула рукой вниз. «Что мы говорили о подвале?» — спросила она как можно спокойнее. Но сжатые губы выдавали внутреннее кипение. Подожди, я объясню. Зачем? Я не хочу никакой подвал. Через плечо Мартина она увидела, как Луис подслушивает их разговор. Другие участники демонстративно вчитывались в буклеты, притворяясь, что ничего не замечают. Знаю, ответил Мартин. Просто сложно найти дома, отвечающие всем нашим требованиям и не слишком дорогие. Этот выглядел таким уютным. Я подумал, это окажется решающим. Анника раскраснелась. Мартин прав, но он не понимает. Он ничего не знает о вещах под землей, которые... Она заставила себя переключиться. Тем временем Мартин продолжал говорить. Там только одна комната и котельная. Подвал может быть моей мужской берлогой. «Тебе вообще не придется туда ходить. Мы расширим дом и сделаем детскую здесь, наверху. Будет очень уютно». «Уходим», — выдавила Анника и пошла в прихожую, не дожидаясь Мартина. Ей необходимо выйти. Воздух в доме стал тяжелым, как ртуть. Запах земли из подвала усиливался с каждой секундой. Ей казалось, что она задохнется. Она услышала, как Мартин поспешно благодарит агента. Анника не стала прощаться и вышла из дома. Она слышала, как Мартин закрыл дверь и догнал ее. «Анника», — начал он. Говорил он ласково, но Анника не обращала внимания. «Прости, любимая, я не понимал, что это для тебя так важно». «Да, ты видел только свою чертову берлогу», — процедила Анника, не поворачиваясь. «В этом и проблема. Ты не слушаешь, что важно для меня?» «Нет, слушаю. Правда, слушаю. Прости, я сделал глупость. Я просто не понимаю. Тебе и не нужно все понимать». «Да, прости. Хорошо?» «Обещаю, больше никаких подвалов». Он посмотрел на нее тем щенячьим взглядом больших голубых глаз, который всегда появлялся у него когда он провинился. Под этим взглядом сердце Анники оттаяло. Она глубоко вздохнула. «Хорошо, больше никаких подвалов. Но с этого момента я бы хотела видеть объект до того, как ты запишешься на просмотр». «Нет проблем». Анника обернулась и через плечо Мартина посмотрела на деревянный фасад. Снаружи он выглядел точно как уютный дом ее мечты с садом, о котором она могла заботиться, в котором могли бы бегать и играть дети. На участке росли несколько оголенных яблонь. На их крепкие ветви можно было бы повесить качели. В другое время года она могла бы сорвать яблоко прямо с дерева и угостить им улыбающегося ребенка, как делала бабушка когда они навещали ее в желтом домике в деревне. Мартин отчасти прав. Если бы не подвал, этот дом — именно то, что она искала. Она почувствовала стыд и слегка улыбнулась Мартину. Она уже достаточно на него позлилась. Хватит. Обидно из-за подвала. Дом на самом деле очень милый. Мартин кивнул и опустил глаза. «Да, я думал, что тебе понравится. Знаешь, я не хочу, чтобы мы враждовали. Может, ты тоже чувствуешь, что нам нужно многое обсудить?» Аника посмотрела на него. «Что? Мы ведь не враждуем. Я просто переживаю из-за работы». «Понимаю. Мы проживем на мою зарплату довольно долго, пока ты не найдешь другую. Но я не об этом». «А о чем?» О нас, Анника. О том, какие у нас на самом деле отношения. Я понимаю, что сейчас не самый подходящий момент, но нам, наверное, стоит чаще говорить об этом. Я не понимаю, о чем ты. Все устаканится. У нас скоро будет дом и дети, и все будет как прежде. Мартин пристально посмотрел на нее: Пойми меня правильно. Я люблю тебя. Но есть вещи, которые не решить рождением детей. Это не значит, что мы не будем пытаться, но вдруг у нас не получится. Что мы будем делать?» Анника подошла на шаг ближе к мужу и взяла его за руку. Он взглянул на нее, силясь, улыбнуться. «Пойдем», — сказала она, — «давай пока оставим этот разговор».